Глава 2. Если Даркуру затея с оперой казалась безумией, то для Шнак и Доктора она проявлялась все четче и влекла их все сильнее. У них уже хватало готовой музыки, настало время ее подрезать, подтягивать, укладывать и трамбовать, чтобы получилась опера. Она еще не обрела окончательную форму, но очертания уже обрисовались. Все до единой темы и заметки гофмана были учтены — и на них строилась большая часть музыки. Ну, конечно, тут и там зияли прорехи, требующие заплат, нужно было навести мостики от одного куска подлинного гофмана к другому и законопатить трещины. Это испытание должно было показать, хороша ли Шнак в своем деле. Доктор ничего не предлагала, но безжалостно отвергала все предложения Шнак, которые казались ей неподходящими или недостойными целого. Разработка и оркестровка заметок гофмана была для Шнак детской игрой. Найти голос гофмана и выразить его в новой музыке — другое дело. Придирчивость доктора и постоянное раздражение Шнак превращали жизнь Даркура в ад. Даркур возился со словами и кусочками слов нужной длины, подлаживая их к музыке, которая писалась каждый день и редактировалась тоже каждый день. Наконец Даркуру стало казаться, что он вовсе утратил дар связанного рассказа и членораздельной речи. Порой доктор бронила его за банальность приготовленного текста, иногда отвергала текст за излишнюю литературность, сложность восприятия при пении, чрезмерную поэтичность, туманящую смысл. Разумеется, доктор, талантливый композитор, так выражала недовольство собой и тем, что ей удавалось выжить из ученицы. Даркур это понимал и был готов терпеть. Но чего он не собирался терпеть, так это нападок и хамство шнака вообразивший, что она имеет право капризничать и требовать невозможного. — Это херня. — Откуда вы знаете? — Я тут композитор. — Вы — малограмотная хамка. — Это не херня, а стихи великого поэта, которые я немного изменил. Вы просто не способны их оценить. Берите и скажите спасибо. Нет — Нет-нет, Симон, Хюльда права, это не годится. Нужно что-то другое. — Что? — Не знаю что, на другое. Знать что именно — это твое дело. Здесь нужно что-то с тем же смыслом, но с хорошей открытой гласной на третьей доле второго такта. — но тогда придется все перекраивать. — Ну, значит, перекраи. И прямо сейчас, а то мы не сможем пойти дальше. Не сидеть же нам тут до завтра, пока ты тужишься над словарем. — А что бы вам не перекраить музыку? — Симон, запомни раз и навсегда, ты ничего не смыслишь в музыке. — Очень хорошо. — Но чтобы это девчонка мне больше не хамила. — Херня. «Хюльда, я запрещаю тебе использовать это слово в разговорах с профессором и со мной тоже. Мы должны работать беспристрастно. Искусство рождается не из страсти, но из преданности к делу. Херня!» Тут доктор отвешивала шнака плеуху или начинала обнимать ее и нежничать. Даркор не поднимал руки на шнак, но порой был на волосок от этого. Правда, не всегда они работали с таким накалом чувств, но достигали его по меньшей мере раз в день. А иногда доктору приходилось поить всех шампанским. Даркур думал, что счет за шампанское должно быть растет со страшной скоростью. Он упорствовал, глотал оскорбления и часто в своем новом образе дурака отвечал на них оскорблениями, но не сдавался. Он твердо решил стать профессионалом. Если художники работают именно так, он тоже будет художником, насколько либретист смеет претендовать на это имя. Но так работали явно не все художники. Не реже раза в неделю из Стратфорда в красненьком автомобильчике прилетал Пауэлл, а его художественный метод заключался в излиянии масла и бальзамы. Ох, какая красота! У Симона-то очень хорошо. Знаешь, когда я работаю над своей другой постановкой, я ставлю «Двенадцатую ночь», а она должна открыться в мае, мне в голову приходят слова, которые не принадлежат Шекспиру. Это чистый даркур. Ты упустил свое призвание, Симбах, ты поэт, без всякого сомнения». Нет, Герант, я не поэт. Я пользуюсь чужими стихами. Все арии, все длинные куски — это его. Конечно, с небольшими изменениями. Только речитативные пассажи мои, и то лишь из-за Нилы, она требует черт знает чего. Речитатив должен укладываться в свободный аккомпанемент, и потому ударения в словах падают противно любым законам поэзии. Почему бы певцам просто не проговаривать этот текст? Они были бы похожи на людей, а не на сумасшедших попугаев. Ну — Ну-ну, Симбах, ты прекрасно знаешь, почему. — Потому что гофман так хотел. Он был новатором, искателем приключений. Он хотел задолго до Вагнера создать оперу, которая будет сплошным пением, без костылей для сюжета в виде разговорных вставок или читативов. Мы должны быть верны заветам гофмана понимаешь? Нам нельзя подводить старину гофмана Ну ладно, но это меня убьет. — Не убьет. Ты прекрасно выглядишь. Я никогда не видел тебя в лучшей форме но сейчас я собираюсь опровергнуть все, что говорил до этого. В третьем акте нам нужна большая ария для Артура, в которой он скажет ясно и доходчиво, что такое любовь и почему он прощает Гвеневру и Ланселота. А у гофмана нет ничего подходящего, ни единого обрывка. И? Ну, все очевидно. Нашей милышнак придется написать музыку самостоятельно, а тебе найти для нее слова. Нет-нет вмешалась доктор вот это действительно будет измена гофману нила слушай меня ты знаешь сколько опер погубила слишком развитая совесть их создателей давай на минуточку забудем про гофмана хотя нет я не это имел в виду подумай о том что сделал бы гофман будь он жив я его прям вижу маленький человечек с острыми блестящими глазами он живет перо и думает что нам нужно в третьем акте Так это большая, сногсшибательная ария для Артура, которая стянет всю оперу воедино и вынет душу из зрителей. Именно ее запомнят все. Ее будут играть шарманщики на улицах. Ну, в наше время шарманщиков уже нету, но Гоффман этого знать не мог. Эта ария должна задеть за живой всех, и старых, и молодых. Может быть, критики втопчут ее в грязь, но критики следующего поколения объявят ее гениальной. «Я не согласна ни на какие дешевые завлекаловки», — объявила доктор. «Дорогая моя принципиальная Нилла Фах, есть дешевое искусство, и мы все знаем, что оно такое, но есть и другое искусство. Оно превыше того, что критики называют хорошим вкусом. Хороший вкус — это, знаешь ли, нечто вроде вегетарианства от эстетики. За его пределы выходишь на собственный страх и риск. Иногда получается сопли с сахаром, вроде... «Маппари» из «Марты», а иногда гениальные вещи, вроде «Вуаше сапэта» или «Пор-Ямор» или «Ария вечерней звезде» из «Тангейзера» или «Хабанера» из «Кармен». А ведь Вагнера никак нельзя обвинить в том, что он искал дешевого успеха, или «Безе» в том, что он потворствовал вкусом публики. Примечание. «Марта или ричмондская ярмарка», 1847 год, романтика-комическая опера в четырех актах немецкого композитора Фридриха фон Флотова на либретто Вильгельма Фридриха. Вуашия Сапета, ария Керубина из оперы Моцарта «Свадьба Фигаро». 1786 год. Порги Амор, ария Графини из той же оперы. Тангейзер и состязания певцов в Вартбурге, 1845 год, пятый по счету опера Рихарда Вагнера. Кармен, 1875 год, опера «Жоржа Безе» по мотивам одноименной новеллы Проспера Мереме. Конец примечания. Хватит уж вам, деятелям искусства, презирать публику. Она не сплошь состоит из дураков. Вам нужно вложить в эту гофмановскую штуку нечто такое, что поднимет ее выше обычных ученических экзерсисов, цель которых — заработать для шнак ученую степень. Мы должны сделать так, чтобы у людей челюсти отвисли, понимаешь, Нила? Неужели ты будешь выражать? Знаешь, Павел, это опасные разговоры. Мне бы следовало приказать Хюльде выйти из комнаты. Она не должна слышать таких непристойностей. Нила, послушай. Я знаю, это голос искусителя, но искуситель уже многих вдохновил на создание подлинно прекрасных вещей. Слушай меня внимательно. Ты знаешь эти стихи? «Пусть критики искусством дорожат», И я смиренно перед ним склоняюсь, но не оно, а сердце, честный жар, на самом деле душа подчиняет. Даркур, который до сих пор слушал, как завороженный, расхохотался. Он возвысил голос, подражая Бардовскому напевному речитативу паула и продолжил. «Не песнь поэта сладостно звучит и колокольным звоном отдается, а сердце, что в стихах его стучит, и в ритм, и в рифму неустанно бьется». — Это английская поэзия? — вопросила доктор, подняв брови почти до корней волос. — Господи Иисусе, по-моему, это прекрасно! — воскликнул Шнак. — Ой, Нила, как здорово сказано! Ты когда-нибудь слыхала такое? — Я не очень хорошо разбираюсь в английской поэзии, — сказала доктор. — Но это звучит как полное... Я, как правило, не пользуюсь словечками «хюльда», но это полная херня. Это слово я переняла у «хюльды», и оно весьма полезно. «Херня». — Сами стихи, безусловно, херня, — отозвался Даркор, — но в них кроется драгоценные жемчужины истины. В этом беда поэзии. Даже ужасный поэт может сказать правду. Порой и слепая свинья желудь найдет. — Профессор, как всегда, наставил нас на путь истинный, — подхватил Павел. — Единым сердцем не создашь искусства. искусство горе, коли сердце пусто. Надо же, из меня вышел бы неплохой либретист. Ну так что? Вы согласны? — Я попробую, — сказала Шнак, — мне уже обрыдло путаться в старом халате гофмана Я определенно попробую, — сказал Даркур, — но при одном условии. Я должен написать стихи раньше, чем Шнак напишет музыку. — Симбах, они у тебя уже есть, я по глазам вижу. — По правде сказать, да. И Даркур прочитал им стихи. «Ну-ка еще раз», — сказала Шнак, впервые за все их знакомство, глядя на Даркура без подозрения и злости. Даркур снова продекламировал стихи. «Это оно!» — воскликнул Павел. «Мы снова оседлали свинью». «Но это хорошие английские стихи», — спросила доктор. «Я не раздаю оценки поэтам, как будто они школьники», — ответил Даркур. «Это одно из лучших творений очень хорошего поэта» и намного превышает уровень оперных текстов. «Но ты скажешь нам, кто этот поэт?» — спросил Павел. «Мы о нем говорили, когда в самый первый раз обсуждали, чьи стихи взять для оперы. Это сэр Вальтер Скотт».